Ладно, мы все поняли, скажете вы, но что тогда делать? Или вы это писали просто напугать и злить на нас свое плохое настроение? Постараюсь дать практические советы по диетологии в наших условиях. Повторю главное, не бывает продуктов вредных и продуктов полезных. Бывает вредный или полезный образ питания. По чуть-чуть можно все.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 Колбасы, мучное, мясное, сладкое в нашем гипотетическом случае будут чрезвычайно тяжелым. Положишь такие продукты на весы, чуть-чуть – лимит и вышел. Другое дело – легкие продукты. Фрукты, овощи, рыба, творог. Их можно потребить в значительно большем количестве, и они куда как полезнее.